Аладдин и Золушка Разбирая книги, я с некоторым удивлением обнаружил восьмитомник «Тысячи и одной ночи» с закладкой на рассказе про Алла-Аддина и волшебный светильник. Разумеется, речь о знаменитой волшебной лампе Аладина. Просто в других переводах, адаптированных для детей, светильник стал лампой, а Алла-Аддин – Алладдином. Признаться, я забыл подробности повествования об Алла-Аддине, поэтому был весьма впечатлен некоторыми деталями биографии героя. Оказывается, Аладдин был редкостным бездельником и шалопаем. Своим разгильдяйством он свел в могилу отца, а мать, вынужденная работать от рассвета до заката, дабы прокормить этого великовозрастного оболтуса, в могилу не свелась, насколько я понимаю, исключительно по причине знаменитой женской живучести. Более того, внимательный читатель не может не сделать вывод, что и обладателем большого ума Аладин, в общем-то, не был, да и житейской сметки ему явно не доставало. В процессе общения с магрибским колдуном он постоянно демонстрирует, мягко говоря, наивность, потом продает драгоценное блюдо всего за один динар, ну и так далее. Любой, кто не поленится и перечитает эти страницы тысячи и одной ночи, может самостоятельно составить длинный перечень глупостей Аладдиновых. Я невольно вспомнил историю Золушки, которая показалась мне полной противоположностью Алладину: Красавица, умница, скромница, да еще и работящая, репликант, а не человек. Ну, не репликант, так ангел. Совершенство, одним словом. Мечта. Идеал. И тут я понял одну очень забавную штуку. Наивный шалопай Алладдин мне гораздо ближе и симпатичнее, чем работящая смиренница Золушка. Это при том, что моя личная биография, увы, скорее похожа на Золушкину, чем на Алладдинову. Никаких тебе магрибских колдунов, никаких могущественных джинов, сплошные злые мачехи, чердачные коморки докустарное да изготовление хрустальных штиблет на досуге. Тем не менее, сказка про Золушку раздражает, а история Аладдина мне по душе. Оно, впрочем, понятно. История Золушки назидательна и дидактична, она насквозь пропитана пуританской моралью, которая со временем трансформировалась в идеологию среднего класса. Дескать, будь панькой и все уладится. Работай и воздастся. Веди себя хорошо, и тогда придет добрая фея и приведет дюжину принцев на выбор куй свое маленькое золушковое счастье собственными мозолистыми руками. селф менствуй и доселфмендменствуешься. Аминь. А история Аладдина – это просто история о человеке, чья судьба оказалась сильнее, чем он сам. «Это она, судьба», – нашептала колдуну из Магриба имя Алла-Аддина. За уши силком вытащила мальчишку из дома, завела в зачарованное место, позволила уцелеть – и подарила ему власть над джинами. Ведь и кольцо, и лампу парень потер совершенно случайно, не подозревая, что с ним происходит нечто особенное. Судьба о волоком тащила Алладина по заранее намеченному курсу. И это, надо сказать, пошло ему на пользу. Ближе к финалу мы видим совершенно другого Алладина. Повзрослевшего, поумневшего, опытного и отнюдь не наивного. Золушка, кстати сказать, и в счастливый день свадьбы с принцем остается все той же Золушкой. Изменились обстоятельства ее жизни, но сама она осталась прежней. Ее история проще, понятнее и тривиальнее, чем история Аладдина. Для меня это еще один повод утвердиться в своем предпочтении. «Ну да», — ехидно ухмыляется мой приятель, на котором я решил обкатать свою немудренную теорию. «Золушке тоже, небось, история Аладдина понравилась бы больше, чем ее собственная. Но любая Золушка не прочь стать Аладдином. То-то и оно». Двухтысячный год.